После бани, после пеннику и соленой рыбки чай пили с неослабевающим азартом и никак не могли утолить жажду. За самоваром чаемничали восьмером, на месте же всего сидело только семеро, восьмой в порядке очередности отсутствовал. Огромный самовар вдруг зафырчал, зашумел и неожиданно осел на бок. Глянь, распаялся, с удивлённой весёлостью вскричал Пугачёв, ткнул рукой в похилившийся самовар. Ах, беда, должно воды нет, взволновался подскочивший к самовару Творыгов. Он торопливо потянул вверх крышку, и вместе с ней вытащилась из самовара распаявшаяся трубу. И ж ты вся горловина рухнула, Вот это попили чайку со смешливостью и сожалением подхватила вся застолица эх самовар жаль часы пробили 12 все принялись укладываться спать выждав время когда вокруг заснули пугачёв оделся и вышел была холодная весенняя ночь в небе серебрился полумесяц в окружении ярких звёзд. Плавные очертания поросших лесами невысоких увалов и приземистых гор, чуть охваченных голубоватым светом, мутно темнели вдали. Из двух медеплавильных печей валили густые клубы дыма, то чёрного как сажа, то жёлто-грязного. Из открытых дверей и окон мастерских Неслись мерные удары водяных молотов, звяк металла, отдельные людские выкрики, да еще слышался неумолчный шум воды, не спадающий из обширного пруда через приподнятый щит плотины. Серел рабочий поселок, большая куча хат со строконечными кровлями. В поселке один за другим горласта перекликались петухи. Из лесу наплывал хищный пронзительный писк сов и всякой ночной твари. К заводским окованным железом воротам подходил обоз. Поскрипывали телеги, отвыркивались лошади. Забрякало железное у ворот кольцо. Привратник прокричал: "Кого Бог даёт?" Из голубоватой сутимины заголдели. Угли жоги с угольком Да ещё из вескового камня на сороках вазах. Отворяй, Макарыч. Ворота распахнулись, обоз потянулся к складам. Части рек стала разгружаться возле литейной мастерской. Старшие обозные ещё два углежога вошли в мастерскую, а вместе с ними пробрался туда и Пугачёв. Он был в будничной казачьей сряде, с простоволосой головой. Мастеровые люди, литейщики и сварщики, за недосугом встречаясь с народом, батюшку не выходили и поэтому не знали, каков он из себя. Любопытствуешь, господин казак, спросил его пожилой мастер в больших очках с синими стёклами. Любопытствую, отвечал Пугачёв. Из государьевой армии я. Не засполось должно. Не засполось, братец. Слых есть, будто царь отец самолично завод станет осматривать со всеми нашими фабричками. Похоже будет. А ты кто такой сам, ты в какой должности? А сам я первый руки токарь по меди. Асинаватиков. А ныне надсмотрщиком поставлен. Я семейством из выклеканцев по вольному найму из государьева экономического села Да, то идём, казак, в сторонки. Вот тут в уголке-то столик мой. Я тебе молоком угощу, желаешь? Они сели у засаленного прокоптелого стола, возле которого тускло горел на стене масляный фонарь. Стали пить густое молоко, прикусывая ржаной духмяный хлеб. Добряцкое молоко, начал Пугачёв. Вот и коровка у тебя стала живёшь в достатке. Две коровы, две тёлки, да лошадь, ну, там овцы, свиньи, куры с утками. И ж ты должно изрядно зарабатываешь. Да как сказать, ответил Осиновитиков, снимая синие очки. Нас в семействе шестеро работников-то. Я с братаном, да два сына наших, да ещё отец, да дедушка. Все получаем заработку в год триста двадцать пять рублей серебром. То есть, ежели расчесть, по пятнадцать копеек на день на каждого. Что же, маловато тебе, ай нет, спросил Пугачев, прищуривая правый глаз. Да нет, господин казак, откликнулся мастер. Оно и не так мало на поверку-то, ведь ржана ему-ка пятнадцать копеек пут — «Стало быть, мы по пуду на день зарабатываем, каженный человек». «А как полковник Зарубин ЧК Иван Никифорович от государя на наш завод был послан, он всем нам надбавку добрую учинил по вышнему царскому приказу». «Как у вас новый управитель-то, Яков Антипов-то?» — спросил Пугачев. «Да ничего, только дюже строг». Правда, что не штрафует и по зубам не бьёт, а требовать дело требует. Он царские интересы блюдёт, сказал Погачёв. Ведь подин и не работает ни на купца, а мы нешто не понимаем, да мы и ран не работали ни худо. На турецкую войну лили немало пушек-то. Мы с понятием, и совесть в нас есть. Ну, а скажи ты мне без утайки, мастер, Раз вы, работные люди, добропорядочно живете, так по что же себе заступника народного поджидаете, избавителя? — А вот по что, господин казак, — слухай, — проговорил надсмотрщик, ласково коснувшись рукой колена Пугачева. — Первым делом редкие зарабатывают, как я, а много работных людей получают по семь рублей. Да по пять копеек на день. Так тут не до жиру. Что получишь, то и проешь. А взять коренного мужика. Хоша мужик и живет во множестве своем, не вовсе голодно. Одначе же промеж крестьянства и бедности достаточно. И земли у многих маловато. Только говорю, не об этом крестьянство думушку свою думает. а думает о том, что несносные обиды ему творятся, от коих весь мир христианский стонет. Мужик человеком восхотел быть, вот что. Верно, верно, с горячностью воскликнул Пугачёв и надсмотрщиков продолжал. Вот по этому-то и бунты повсеместные. Всё крестьянство государе ждёт, так же и по заводам. — Доберли до да нас, сирых, государь-то, господин казак. К барам строг, а к народу труднику милостив. В это время дверь распахнулась, раскачивая крутыми плечами, вошел управитель Антипов. — Ну-ка, плавка готова, скоро ли выпускать? — Нет еще, Яков Антипович, — сказал, подымаясь ему навстречу надсмотрщик. — Часика это-ка через два. — Ой, ваше величество, так вот вы где, а мы-то тебя, свет наш, ищем! — удивленно воскликнул Антипов, приметив сидевшего у стола под фонарем Емельяна Пугачева. — Что? Так это кто же будет? — перепуганно забубнил надсмотрщик, лицо его вытянулось. — Это владыка наш, Петр Федорович Третий, — торжественно сказал Яков Антипов. Над смотрщик суетливо подскочил к поднявшемуся Пугачёву и ковырнулся ему в ноги.